Тур Хави. Кира довезла меня до работы. На этот раз рыжая красавица была не за рулём эксклюзивного чёрного кристалла, а вполне заурядным электромобилем популярной марки, каких десятки, если не сотни тысяч в мегаполисе. Нам даже пришлось немного постоять в пробке. За время поездки у Киры несколько раз звонил телефон, но моя спутница каждый раз сбрасывала звонок, видимо, не хотела разговаривать в моём присутствии. Уже при подъезде к зданию корпорации рыжая девушка снова подняла вопрос бионических протезов для моей сестры. Кира совершенно не понимала причины такого категорического упрямства девочки. Я гораздо лучше знал характер Лерки и понимал, что для моей сестры уже сама мысль о том, что придётся оказаться в чужом месте, в окружении совершенно незнакомых людей, вызывает панику и отторжение. Тем не менее, я пообещал поговорить с Валерией И постепенно начать подготавливать ее к необходимости и важности лечебных процедур Деньги на эти цели, 110 тысяч кредитов, я уже выделил и зарезервировал Переслав на отдельный депозитный счет Автоматизированная система при въезде на территорию корпорации Просканировала нас, и ворота отъехали в сторону Хоть в этом и не было никакой необходимости Из будки выбежал мускулистый охранник И приветствовал мою спутницу почтительным поклоном Охранники тебя явно знают и уважают, обратил я внимание Кира на необычное поведение сотрудника корпорации. И когда я забирал твоё оброненное колечко, никто у меня не потребовал никаких расписок и документов, все и так тебя знали. Ещё бы, весело усмехнулась Кира. Тимур, я работаю в корпорации практически с самого первого дня её основания. Успешно участвовала во множестве проектов и масштабных ивентов, заработала не один десяток миллионов вполне реальных кредитов. Часть денег ещё давно вложила в акции корпорации Бескрайний мир и кровно заинтересована, чтобы у нашей с тобой компании всё было хорошо. У меня в личном деле не написано, кем конкретно я работаю, но сидящий перед монитором охранник видит мой красный уровень допуска и понимает, что перед ним кто-то из начальства. Загнав машину на подземную стоянку, рыжая красавица высадила меня и попрощалась. Кире нужно было на верхние этажи небоскрёба по каким-то делам. Мне же предстояло спускаться на этаж тестировщиков. "Предлагаю завтра утром после работы встретиться и позавтракать вместе", улыбнулась мне Кира и поцеловала на прощание. В прекрасном настроении, в начале 8, я вошёл в свой игровой бокс и включил экран. Так, что у нас нового? Почты было относительно немного, но одно письмо меня порадовало. Писал уже знакомый мне дворф-боец 216 уровня по имени как вам дам по башке из клана Хранители. Амра, мы взяли замок от Морозков. Наши атаки они явно не ожидали, охраны почти что и не было. Добычи, правда, совсем немного нашлось. Их лидер Марьям, стоящая за твоей спиной от Морозки, кинула почти все запасы клана в организацию охоты за тобой. Практически весь их клан снялся с насиженного места и бросился в погоню. Хорошо, видимо, ты их разозлил. То, что и было нужно. Как и договаривались, 10% добычи твои. С этим письмом зайди в любое отделение банка дварфов, и тебе выдадут 28 тысяч монет. Что же, очень даже приятная новость. Я закрыл сообщение, взял телефон и отзвонился сестре, что прибыл на работу. После чего накрылся крышкой верткапсулы, начав процедуру загрузки в «Бескрайний мир». Через полминуты мой ушастый гоблин-травник открыл глаза все в том же вагончике Дварфовского поезда. «Наконец-то! А я уже стал переживать! Через 20 минут станция Датур-Хави, а не умирающих все нет и нет!» — брюзжал гнум злобный. Таиша тоже высказала претензии, что меня не было слишком долго, а она сильно скучала и чувствовала себя неуютно. Ответить ей я не успел. На соседнем кресле проявилась Валериана Быстроногая. «Вот это да!» Глаза Мавки были широко раскрыты от восторга. Она спешила поделиться новыми впечатлениями. «Теперь я понимаю разницу между обычной игрой и погружением в верткапсуле. Брат, я четко ощущаю запах окалина и дыма. Чувствую, что сидение подо мной мягкое и кожаное. Сквозняк дует из той щели. Как же это невероятно круто!» Дварф предсказуемо пропустил мимо ушей постороннюю болтовню неумирающего. Таиша же напротив, с тревогой посмотрела на меня и покрутила пальцем у виска, другой рукой указывая на лесную нимфу. Я с улыбкой успокоил НПС-воровку, сказал, что моя сестра вошла в бескрайний мир несколько другим способом и поэтому ведёт себя столь странно. Таиша из моего объяснения ничего не поняла, но всё же пугаться Валерианы быстро ногой перестала. Хватит болтать. Чувствуете, скорость уже начала постепенно снижаться. Печьгары прекратили подбрасывать торф в топку. Значит, минут через десять уже будет станция. Дварф-механик сегодня был еще более хмурым и злобным, чем обычно. Я ведь до сих пор не знаю, что именно вам нужно в городе Дварфов, и куда вас везти. Датур-Хави — огромный город, за неделю не обойти все уровни и коридоры. На этот вопрос я дал ответ почти сразу. «Гнум, надолго задерживаться в Датур-Хави я не собираюсь. В вашем городе меня интересует три места». Банк Торина 9-го, гильдия алхимиков и любая лавка, где можно приобрести хорошую экипировку. Насколько хорошая? Тут же уточнил ведливый карлик. Самую лучшую, вместо меня ответила Таиша, и Валериана Быстроногая также повторила эти слова. Я согласно кивнул. Деньги у меня появились, а экипировка, которую я закупал когда-то для своего гоблина-травника в расчёте на его 15-20 уровень, давно и решительно устарела. Да и вообще всем нам также требовалось обновить вещи. И ещё, уточнил я, нужно, чтобы в этом месте было как можно меньше неумирающих, а лучше бы совсем их не было. В таком случае дворф-механик решительно встал с кресла и слегка приоткрыл жалюзи на окне, стараясь разглядеть что-то в тёмном коридоре. Придётся сходить несколько раньше до железнодородной стрелки. Там будет старый путь, ведущий к выработанным медным рудникам и старому району города. Там и отделение подземного банка, которое на девятого, и здание гильдии алхимиков и целый квартал хороших ремесленников. Неумирающие заходят в старый квартал, но совсем не часто. В общем, всё как заказывали. Только как бы мы уже не проехали стрелку. А нет, узнаю знакомые места. Через 2 минуты придётся спрыгивать, готовьтесь. А я пока схожу, предупрежу ваших спутников заодно. Волкам открою двери. Прыгайте! Крик дварфа застал меня врасплох, так как я полагал, что ещё минута в запасе у нас имеется. Мой шестой гоблин решительно шагнул к распахнутой двери и прыгнул в темноту. Секунда полёта, уходящая в пятки сердце, и резкий удар по стопам из-за чего Амра не удержался на ногах и кубарем покатился по каменному полу, чудом разменившись с массивной каменной колонной. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт 200 exp. Навык уклонения повышен до 22 уровня. Навык акробатика повышен до 16 уровня. Рядом ловко приземлилась Таиша, пробежавшись и даже не упав. А вот Валериана быстроногая с испуганным визгом улетела куда-то в боковой коридор. Я бы испугался за свою сестру, но через пару секунд до меня донёсся её восторженный голос. Обалдеть, это было круто. «Словно в детстве с качелей спрыгнуло!» И рек Юнна, Дарья и Дарина, а также звери тоже без труда покинули поезд. Самое удивительное, что толстый грузный дварф-механик спрыгнул едва ли не лучше нас всех, уверенно устояв на ногах. «Нам туда!» — ровным голосом указал наш проводник на слабо освещенный туннель, в который уходили рельсы. Словно прыгать с поезда для него было обыденным делом, а потому ничего примечательного для разговора он не видел. Мы тополе по шпалам минут 10, минуя редкие и едва светящиеся фонари на стенах. За это время на мой почтовый ящик упало несколько платных писем. Сплошь ерунда, откровенный спам. Но эти письма означали, что преследователи не обнаружили вошедшего в игру Амру в порту Новой Тортуги и пытались таким образом определить его новые координаты. И тут за очередным поворотом туннеля впереди вдруг показался яркий свет. Вот мы и почти пришли. Старый квартал Как же давно я не был в родных краях. Даже думал, что никогда не вернусь. В голосе гнома злобного слышалась ностальгия и печаль. А чего уходил-то? спросил я просто так, без какой-либо тайной мысли. Успешная проверка на отношение гнома злобного. Получен опыт 200 exp. Получен 36-й уровень. Что? Просто новый уровень? А где привычное повышение резистов к яду или холоду? Я открыл справку по персонажу. Видимо, больше 80% сопротивления просто так не поднималось, и полной неуязвимости к двум видам урона поднятием уровня было не достичь. А жаль. Раскидав привычным способом свободные очки характеристик, одно в ловкость, два в харизму, я закрыл справку и собрался слушать рассказ дварфа о причине ухода из родного дома. Но наш провожатый повёл себя странно смотревшись вдаль, где в нашу сторону шла большая группа дворфов с кирками, гном злобный неожиданно сорвался с места и бросился вперёд радостно крича: "Попаня!" Один из бородатых дворфов бросил свой инструмент и побежал в нашу сторону, раставив руки в стороны и крича: "Дочка моя!" "Дочка" проговорил я вслух, удивлённо пытаясь разглядеть в нашем бородатом знакомом с рыжей опалённой бородой хоть какие-то женские черты. "Да, это женщина-дварф. Даже девушка, причём по меркам подземного народа, очень даже симпатичная", заверила меня Таиша. "Многие женщины-дварфы бородатые, так что удивительного тут ничего нет. Пока вы отсутствовали, мы с ней весь день проболтали в вагоне, и она рассказала мне про свою жизнь. Настоящее имя нашей знакомой Ванесса" по прозвищу Криворукая или Рукажопа. Валериана так и прыснула от смеха, да и я не удержался от улыбки, совершенно не имеющий чувства такта, Дарей так и вовсе захохотал в голос. Таиша недовольно посмотрела на нас всех и проговорила: "Она запорола заготовку, которую до этого вся их семья неделю обрабатывала в кузнице. Собственно, из-за обидного прозвища Ванесса и ушла из семьи туда, где её никто не знает". Сперва к людям, где и получил своё новое имя Гном Злобный за скверный характер и привычку кидаться в драку после пятого стакана пива. Потом попал в плен к коркам пиратам. Далее понятно. Мы подошли к обнимающейся парочке дворфов, и Ванесса указала на меня отцу. Капитан Амра освободил меня из пиратского плена и взял к себе в команду. Чернобородый дворф решительно шагнул ко мне и крепко обнял своими мозолистыми, крепкими лапищами. У меня аж кости затрещали. Успешная проверка на телосложение. Получен опыт 20 exp. Получен урон 76. Физический урон 122, броня 36. Показатель жизни 233 из 309. Мать моя женщина, я с трудом сумел вдохнуть в лёгкие воздух после такого горячего приёма. Всё тело ныло, каждая мышца болью сообщала о своём существовании. «Если это называть успешной проверкой, то мне страшно было даже представить, что случилось бы в случае проверки неудачной. Сломанные ребра, пробитые легкие, смерть и перерождение на острове распутной вдовы?» «Брррр! Хлипенький у тебя какой-то капитан!» Добродушно загоготал Дварф, и его товарищи тоже засмеялись. «Но в любом случае, спасибо за спасение дочки! Приглашаю вас всех в мой дом! Сегодня у нас будет большой праздник!» Собравшиеся дворфы дружно завопили от радости. Вверх полетели каски и даже шахтёрские инструменты. Гном злобный, или, наверное, правильнее уже называть его Ванесса, воспользовалась случаем и шипнула мне на ухо: "Не вздумай отказываться, Амра, это их серьёзно обидит. И прошу не упоминать при моих родичах про состав команды Белой акулы. Пираты тут не в чести, да и орки тоже". И тогда гордая и прекрасная дочь славного подземного народа прокричала, что обязательно попадет во вражескую трирему. А иначе сделает из своей рыжей бороды швабру и вымоет ей палубу белой акулы. «О, ух, вот это да! Действительно серьезная клятва!» Возбужденный гул сотен голосов дварфов заглушил мои слова. Я воспользовался возникшей паузой и предложил всем гостям и хозяевам дома снова доверху наполнить свои кружки и бокалы, так как впереди их ждала самая интересная часть истории. Моё предложение было встречено одобрительными возгласами. Подземные жители поспешили к бочкам с напитками. Лерка незаметно ткнула меня локтем в бок и предложила не повторять ошибку, допущенную на острове распутной вдовы. Не переживай ты так, сестрёнка. Я полностью контролирую ситуацию. Эризиты у меня с тех пор заметно выросли, и пока что все проверки на сопротивление алкоголю я успешно проходил. Зато какая прекрасная возможность. Все ключевые НПС персонажи старого района собрались здесь в одном месте. Я просто рассказываю им историю приключений и при этом уже успешно прошёл два уровня квеста социализация. Вот-вот третий этап квеста закрою. Благосклонно приняв из рук самого хозяина дома большую пенную кружку короля глубины, я продолжил рассказ. Мельком обратил внимание, что мать Ванессы отправила кого-то из молодых родственников сбегать на рынок и принести ещё хмельных напитков, так как запасы пива и самогона в доме подходили к концу. Так вот, Ванесса сумела доказать, что её слова вовсе не пустой трёп. Она долго тщательно метилась из катапульты, а когда вражеский корабль, казалось, вот-вот уже пробьёт нас тараном, выстрелила. Я резко замолчал и подчёркнуто неторопливо сделал большой глоток, смакуя прекрасное пиво. Успешная проверка на сопротивление ядом. Получен опыт 80 exp. Толпа молча и терпеливо ждала продолжения рассказа. Внимание сотен глаз было приковано к моему шестому гоблину. Я постоянно получал сообщения об успешной проверке на реакцию дворфов-кузнецов, дворфов-механиков, дворфов-торговцев и представителей других профессий. Отметки на мини-карте от собравшихся вокруг меня сутин НПС уже давно сменили цвет с жёлтых на зелёный, и с каждой минутой среди них появлялось всё больше синих. Опыт лился полноводной рекой. Плюс 2 уровня за полтора часа просто за общение с дворфами и рассказ о моих морских приключениях. И что дальше было? Раздался нетерпеливый голос откуда-то с задних рядов. Попало в Анеса по пиратам. Она попала. Да ещё как! Огненный ад разверзся над врагами. Все пожирающее пламя прокатилось по палубе. Корабль пиратов вспыхнул подобно свечке. Дварфы дружно заголосили от восторга, словно они сами только что подожгли пиратский корабль. Выполнено задание. Социализация до Турхаве, старый район. 3 из 3. Получен опыт, 8000 эксп. Закрытие квеста означало, что среднее отношение ко мне жителей района перевалило за плюс 75. Проводив взглядом сообщение, я продолжил рассказ. Что тут началось? Спасаясь от пламени, горящие пираты один за другим стали прыгать к нам на белую акулу. Их было много, но самым опасным был их капитан. Он жутко завыл от злобы, разбежался, мощно оттолкнулся и прыгнул на наш корабль. Это был неумирающий человек полу один 180 уровня в чёрных, покрытых шипами доспехах. Все дружно ахнули от испуга. Я же запоздало задумался над тем, что нужно было назвать другую профессию капитану пиратов. Ведь полу один по определению закона послушный и добрый воин. Ему совершенно не место в пиратах. И пока никто из собравшихся гостей не успел заметить этого несоответствия, поспешил продолжить свой рассказ. Уже казалось, что этот жуткий противник покрошит нас всех в мелкий фарш своим страшным двуручным мечом. Но всех спасла Ванесса. Она храбро бросилась вперёд и встретила летящего врага двуручной кувалдой. Звон при ударе молотом по чёрным доспехам получился такой, что в море оглушённая рыба повсплывала кверху брюхом. Пиратский капитан отлетел назад и в своих тяжёлых кованных доспехах сразу же пошёл на дно кормить крабов. За этот подвиг храбрая Ванесса получила право первой выбрать себе добычу на захваченном корабле. Окончание истории утонуло в восторженных криках собравшихся. Все в очередной раз стали поздравлять храбрую женщину и произносить тосты в её честь. Не обошли вниманием и меня. Незнакомые дварфы подходили, жали мне руки и благодарили за спасение их соплеменницы. Внимание! Вы достигли максимального отношения 100% с обитателями старого района Датурхаве. Выполнено скрытое задание. Социализация. 4 из 3 дварфы. Награда 7200 эксп. Харизма персонажа повышена на 2 пункта. Улучшено на плюс 5 отношения со всеми представителями расы дварфов. Получен статус «Почетный гость Датурхаве». Навык «Бригадир» повышен до 24 уровня получен 39 уровень. Повышение на 3 уровня всего за полтора часа. Вот это да. Но теперь настала пора постепенно закругляться. Было уже 9 вечера. Отделение подземного банка и гильдия алхимиков, насколько я успел выяснить, работали в дотур Хавида до 10. Но стоило мне лишь заикнуться об уходе, как едва стоящий на ногах хозяин дома жестом попросил меня подождать и через минуту притащил за шкирку совсем уж пьянющего в зюзю Дварфа, назвав его как раз тем алхимиком, который нам нужен. Бухой в хлам Дварф заплетающимся языком пообещал мне, что его лавка-алхимика будет работать сегодня для меня хоть всю ночь, а потому торопиться уходить с праздника вовсе не нужно». Я с большим сомнением смотрел на совершенно не стоящего на ногах алхимика, который даже сидеть-то мог с огромным трудом, но все же рассказал ему про созданный мною новый яд подарок первой Фрейлине и его действия. Алхимика мой рассказ рассмешил. От смеха Дварф упал с лавки на пол, где тут же уснул. К счастью, задание успело засчитаться. Выполнено задание. Признание гильдии алхимиков. Первое из десяти. Получен опыт. 80 эксп. Навык алхимия повышен до 22 уровня. Учитывая состояние квеста дателя, рассчитывать на быстрое продолжение этой цепочки заданий не стоило. Но где хотя бы вариативная награда за выполнение дополнительного условия. Я ведь честно проверил действие эликсира на дриаде танцовщице и описал полученный эффект. Тут я заметил, что из расстёгнутой на поясной сумке спящего у моих ног дворфа-алхимика выкатился толстенный фиал с голубоватой прозрачной жидкостью. У вашего персонажа недостаточно интеллекта для распознавания предмета. Необходим интеллект 90 для выполнения действия. Никаких предупреждений игровой системы о том, что вещь чужая, не возникло, поэтому я с чистой совестью подобрал фиал, посчитав как раз его своей наградой. Мавка с лёгкостью считала информацию об эликсире. Это была ледяная бомба, вызывающая град ледяных осколков и эффект глубокой заморозки. Полезная вещь. Я убрал её себе в сумку. Тут снова появился хозяин дома. На этот раз он пришёл представить мне своего уважаемого соседа, главу местного отделения подземного банка Торина 9. -го. Убелённый сединами дварф-банкир в роскошном алом бархатном костюме, в контраст всем остальным дварфам, был совершенно трезвым, впрочем, как и двое его закованных в латы бдительных телохранителей, не спускаящих ладони с рукоятей, находящихся в ножнах клинков. Я протянул дварфу-банкиру два письма, выглядевших как пергаментные свитки. Он достал старомодное печное и вчитался в содержимое. Всё верно, капитан Амра. Цветок призыва и ваше золото сейчас доставят прямо сюда. Может, еще какие услуги нашего банка интересуют столь важного клиента? Конвертация расписок в живое золото, хранение сбережений, инвестиции в товары или акции подземных компаний? Ответить я не успел. Во двор вбежал запыхавшийся юный безбородый двор, в которого посылали за вином. Он окинул толпу гостей быстрым взглядом, увидел меня, подбежал и с трудом отдышавшись выпалил. У старого рынка много неумирающих, выглядят словно бандиты с большой дороги, все при оружии, ведут себя нагло, совершенно по-хамски, спрашивают у всех местных: "Не видел ли кто гоблина по имени Амра?" Меня тоже спросили, и я направил их в район кузнецов, в противоположную сторону. Только боюсь, не надолго мне их удалось обмануть. Эх, не нужно мне было вообще появляться в крупном городе, и уж тем более не стоило долго задерживаться на одном месте. Похоже, поиск с использованием магических почтовых посланников указал преследователям на Датур Хаве, и у кого-то из них нашёлся свиток портала в столицу дворфов. Нужно было срочно уходить. Мы способны защитить дорогого гостя, закричал грозно отец Ванессы, и хмельная толпа подхватила этот крик. Но я с сомнением покачал головой. Группы высокоуровневых неумирающих сметёт любое количество местных НПС-ремесленников, даже особо и не заметив сопротивления. Хотя в любом крупном городе Бескрайного мира обязательно должны присутствовать районы, где игроки чувствуют себя в безопасности, находясь под охраной НПС-стражи. Я задал вопрос в Анессе: "Есть ли такие районы в Датурхаве?" Конечно, В центральном районе, в районе Гильдии и в новом районе улицы патрулирует подземная гвардия нашего короля. Мой родной брат служит в королевской гвардии. Они все очень умелые бойцы, способные справиться даже с неумирающими, заверила меня бородатая девушка. Внимание! В городе Датурхави применено запрещённое заклинание разрыва астрала. Преступник успешно схвачен и помещён в городскую тюрьму. В течение 12 часов во всех районах города Датурхавия невозможно открытие порталов. Не работает магия призыва и свитки телепортации. Неожиданный поворот. Наши противники пошли в абанк, отрезав город дворфов от всего остального бескрайнего мира. Теперь ни прыгнуть сюда, ни уйти из города порталом стало невозможно. Скорее всего, наши преследователи убедились, что амра скрывается где-то в Датурхавии, и таким путём решили убить сразу двух зайцев. Не дать жертве уйти от охоты и не допустить к ценной добыче другие конкурирующие кланы. В глазах стоящей рядом со мной лесной нимфы читалась откровенная паника. Они блокируют возможность уйти из города магическим путем. Наверняка и возле каждого выхода из Датур Хавет тоже уже дежурят преследователи. Амра, нужно срочно выходить из бескрайнего мира. Нет, Лерка, это не вариант. «Во-первых, я не отыграл еще положенные ежесуточные восемь часов. Во-вторых, преследователи все равно найдут точку выхода и будут потом просто ждать появления Амры в бескрайнем мире. Нужно вообще уходить из Датур-Хаве. Тут в городе Дварфов все изрыто подземными ходами, невозможно перекрыть их все. Наверняка ведь имеются какие-нибудь заброшенные неиспользуемые коридоры, поднимающиеся к самой поверхности». В этот момент ко мне подошёл один из телохранителей банкира, вручил свиток, а также тяжёлый мешок с монетами. Услышав мои слова про заброшенные коридоры, закованный в броню dwarf воодушевлённо воскликнул: "Я знаю один такой проход. Заколоченная штольня возле старого фонтана, ведущая к давно выработанным медным рудникам на поверхности. У людей там когда-то была тюрьма, где заключённые разрабатывали медные жилы на краю великой пустыни. Но там же опасно". Испуганно воскликнула Ванесса: "Я слышала про это место. Там в катакомбах поселились арахниды, придильщики, скорпиконы и прочие многорукие жуткие твари. Не зря тут выход заколотили много лет назад. Шесть рудокопов там сожрали, насколько я слышала". "Ничего, мы пройдём", решительно заявил я. "Нам главное оказаться подальше от Атурхави, и тогда я смогу вызвать отряд сильных бойцов к себе в помощь". Наш отряд спешил к старому фонтану. Для скорости передвижения Дарью и Дарине было велено обратиться в волкодлаков. Я даже использовал Дарю в качестве ездового животного. Валериана быстроногая ехала на своём пирате, Таиша на бланке, Ирек и, и Юнна, соответственно, на Лобо и Белом Клыке. Ванесса долго противилась взбираться на волка и порывалась бежать пешком, и лишь угроза оставить её дома с родителями заставила девушку сесть верхом на Келло. Волк Вожак был самым крепким из моих хищников. Никто другой бы не выдержал вес кряжестого дварфа-механика. Мы сумели незаметно для преследователей миновать торговый район. Огромный, ярко освещённый зал с высокими мощными колоннами, назвать который пещерой не поворачивался язык. Наш отряд уже приближался к старому фонтану, как вдруг Валериана испуганно вскрикнула и потребовала срочно остановиться. Сестра сообщила, что заметила впереди на мини-карте множество отметок неумирающих, причём эти отметки были золотыми, означавшими участников большой охоты на виверну. "Разворачиваемся", приказал я, но сестра поникшим голосом проговорила, что это уже бесполезно, так как нас заметили. Тогда наоборот, едем вперёд. Ведём себя подчёркнуто спокойно и даже нагло. Тут крупный город и защищённая территория, где мы находимся под охраной НПС стражи. Любой из неумирающих, кто попытается на нас напасть, будет быстро убит гвардией подземного короля. Ванесса, вон то массивное строение это ведь казарма? Дварф-механик подтвердила, что это действительно казарма стражи. Более того, среди следящих за порядком на площади у фонтана бойцов, Ванесса разглядела своего брата и указала мне на него. Дварф, элитный боец 200-го уровня. Это был закованный в позолоченные латы суровый бородатый воин с большим прямоугольным щитом и топором в крепких руках. Для меня все дварфы королевской стражи выглядели одинаково, словно сделанные под копирку. Но я верил словам Ванессы, что она узнала брата. Лишь присвистнул от удивления, увидев силу местной гвардии. У каждого 200-й уровень, а у офицера таки вовсе 250-й. И что самое интересное, все они для меня отображались на мини-карте зелёными треугольными отметками, как дружественные НПС. Едем к бойцам гвардии. Не умирающих игнорировать, в разговоры с ними не вступать. И заранее предупреждаю: на провокации и подначки не поддаваться. Ни при каких условиях первыми не атаковать. Наши противники только этого и ждут. Вперёд. Поехали. Я насчитал 15 неумирающих. Все они превосходили меня более чем на 50 уровней. Противники неторопливо направились в нашу сторону, обновляя на себе защитные заклинания и подзывая поближе разбежавшихся по всей площади петов. Едва стало возможным видеть имена игроков и тег клана, я с трудом сдержал стон от мороски. Плохой расклад. С этими точно не договориться миром, да и угроза наказания за убийство персонажа в безопасной зоне их не остановит. Впереди группы врагов на огромном лохматом белоснежном псе ехала очень красивая эльфийка с кожей цвета слоновой кости и сине-чёрными спадающими до самых пят волосами. Вот она подала знак, и все остальные отморозки остановились позади неё. Марьям, стоящая за твоей спиной, отморозки, лунный эльф, ассасин 198 уровня. Надо же, сама лидер клана собственной персоной. Одежда у неё была шикарная. Переливающаяся разноцветными всполохами доспех из шкуры изумрудного дракона. Все предметы с плож с этого. Похоже, что полный комплект предметов из набора Убийца королей, даже метательные ножи из того же самого набора. И какой же у неё красивый маунт. Тимбультуль, страж Эливагара, мифический пёс 57 уровня. Уникальное существо. Пришло приватное сообщение от Валерианы Быстроногой. Посмотри на собачку. Красота-то какая. Глянь, твой артефакт Фенрира способен переманить этого красавца на нашу сторону. Я открыл настройки управления Серой Стаи. 6 из 7 доступных слотов были заполнены моими волками и волкдлаками. Один пока пустовал. Я выбрал свободное поле, чтобы посмотреть доступные варианты. Фимбултуль, мифический пёс 57-го уровня. Неактивно. Пират Матерый Волк 31 уровня. Неактивно. Насколько я помнил, лишь после победной битвы с Белль Милашкой появился вариант присвоить ее петов. Так что я сформулировал для себя задачу максимально конкретно. Нужно в ожидающейся драке каким-то образом пережить Мариам, стоящую за твоей спиной. Вот только непонятно как. Она была реально крута. Но на всякий случай окошко управления серой стаей сворачивать не стал. Доставил же ты мне хлопот, маленький гоблин, усмехнулась лунная эльфийка, когда между нами осталось всего метров 7 дистанции. Но вот, похоже, охота и закончена. Шансов уцелеть у тебя нет, а принесённый в храме богов бескрайнего мира щедрый дар поднял шанс дропа в следующей битве до 97%. Так что твой амулет выпадет. Это стоило мне очень дорого. Вообще вся эта охота стоила дорого. Я поставила всю казну клана, всю свою репутацию на кон ради этой нашей встречи и не прогадала. Красивые есть собачка белой у ты. Совершенно не впопад, ответил я Эльфийке. Амра, говори нормальным языком. Ты же умеешь, я видела, возмутилась лидер отморозков и, несмотря на несвоевременность момента, не упустила возможности похвастаться своим зверем. Мифический пёс? Да, он моя гордость. Неделю назад получила координаты подводной локации с уникальным квестом от одного нуба, который ко мне в клан просился. Звали его Тронк ныряльщик, Наяда Парасси. Ты вроде даже встречал его, видела в каком-то из твоих видео. Парень оказался совсем без тормозов, к тому же наркоманом. Я его уже на второй день из клана выгнала, полнейший неадекват. Зашёл в бескрайний мир под кайфом, совершенно не соображал, где он и кто. Даже среди отморозков такие не нужны. Но вот квест его я прошла, причем сама без поддержки своего суппорта. Были определенные сложности с тем, что подо льдом замерзшие реки нужно было действовать, но это мелочи. Главное, какого красавца получила. Действительно, великолепный зверь. Согласился я уже нормальным языком, не коверкая фразы. И теперь совсем непонятно, зачем тебе еще один маунт при наличии уникального? Как зачем? Потому что я могу его взять. Это уже достаточный повод. Да? Но управляющий виверный амулет достанется лишь тому, кто нанесёт последний удар, усмехнулся я максимально глумливо и указал рукой на многочисленную гвардию подземного короля. Непонятно, как ты сможешь это проделать в условиях, когда вокруг столько НПС охраны. Неужели ты считаешь, что я об этом не подумала? Амра, я год играла в клане суицидники, специализирующимся на убийствах в городах ради ценного дропа. Уж можешь мне поверить, что игровую механику получения статуса преступник в защищённых стражей локациях я изучила во всех тонкостях и ошибок не допущу. Эльфийка жестом подозвала своих бойцов поближе. Похоже, разговор с Мариам подошёл к концу, и меня собирались убивать. И тут, стоящая возле меня лесная нимфа произнесла какую-то непонятную фразу. Я не разобрал ни слова, зато Ванесса, похоже, отлично поняла. Дварф-механик завизжала, словно её режут, и стала истерично орать, указывая рукой на приближающихся отморозков. Кричала она на своём языке дварфов. Я не понимал ни слова, пока не прозвучала фраза на всеобщем: "Помогите, насилуют!" Со всех концов площади НПС-гвардейцы побежали в нашу сторону, доставая на ходу оружие. Смотрелось эффектно, конечно, но я всё равно не понимал замысла Валерианы. Мало ведь просто подозвать стражу. Нужно ещё как-то заставить охранников действовать, а вот с этим была проблема. NPC стража не станет вмешиваться просто на основании голословного обвинения, тем более такого нелепого. Ей нужно увидеть реальное преступление. Мы с сестрой в королевствах меча и магии тоже одно время занимались разводом богатых лохов на PvP в защищённых зонах и хорошо изучили этот момент игры. Действительно, не у каждого игрока выдержат нервы, когда на тебя несётся дикий и истошно вижащий варвар, размахивающий над головой огромной сучковатой дубиной. Некоторые неопытные игроки поддавались на подобную провокацию и старались ударить атакующего первыми, автоматически становясь преступниками, которых можно было безнаказанно убивать с помощью городских НПС-охранников. Сейчас в роли агрессивного атакующего варвара выступала городская стража. Вот только едва ли столь опытная Мариам, стоящая за твоей спиной, поддастся на подобную провокацию. Она сама и не поддалась, вот только не все отморозки в её отряде оказались столь хладнокровными. Сразу двое или трое бойцов выстрелили в приближающихся дворфов из арбалетов, а Мак огня так и вовсе швырнул файербол, зацепивший не только стражников, но и убивший кого-то из мирных горожан. Зря он это сделал. Теперь НПС Гвардия вполне отчётливо классифицировала отморозков как преступников и врагов города, причём не только непосредственно атаковавших городскую стражу, но и всех состоящих в отряде. Что вы наделали, идиоты? простонала Марьям и решительно тряхнув головой, резко изменившимся властным голосом скомандовала. Всех петов на сдерживание стражи, танки в линию, продержите ближайших дворфов хотя бы десяток секунд. Лекари, работайте. Все остальные, прикрывайте меня. Сообразив ещё в самом начале фразы Мариам, что не стоит мне продолжать стоять на месте, я развернул и пришпорил Дария, пытаясь разорвать дистанцию и выгадать время, пока высокоуровневые НПС гвардейцы не скрутят или уничтожат преступников. Но я не успел. Волкодлак подо мной коротко взвизгнул и рухнул, и иконка Дария среди моих петов посерела и пропала. Мой ушастый Амра кубарем покатился по камням площади. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт: 80 exp. Навык акробатика повышен до 17 уровня. Не знаю, от волнения ли в критический момент или Таишу опять стало лагать, но мир для меня превратился в набор перетекающих один в другой слайдов. Словно в замедленном кино я видел, как мой Амра невообразимо медленно пытается встать на ноги и обернуться на врага. Заметил летящий в меня метательный нож, оставляющий в воздухе фиолетовый шлейф. Увернуться от летящей смерти я уже не успевал. И вот тут произошёл эпизод, над которым я потом долго размышлял. На пути летящего ножа неожиданно оказалась дворф-механик. Я так и не понял, сделала ли Ванес это специально или просто неуклюже свалилась испуга на прянувшего в сторону Акеллы, но кривой, заточенный острее бритвы нож по самую рукоять вошёл в левый бок женщины-дварфа. Она тяжело брякнулась на камне в метре от меня. Глаза НПС персонажа бессмысленно смотрели мимо меня в одну точку и стекленели. Жизнь Ванессы находилась в красной области и стремительно утекала. Сильнейшее кровотечение, кровь фонтаном плескала из страшной раны при каждом ударе сердца. В этот момент я вообще не думал, что передо мной НПС, бездушный кусок программного кода, до которого живому игроку нет никакого дела. Передо мной была умирающая храбрая женщина, которая своим телом закрыла меня от смерти. И я не мог бросить её, спасаясь бегством и унося драгоценный амулет. Бутылочка со средним эликсиром жизни мгновенно оказалась у меня в руках. Вот только как влить её в горло Ванессе? Она лежала без сознания, плотно сжимая челюсти и не собираясь принимать целебное снадобье. Пришлось действовать быстро и грубо. Я вырвал из бока дворфа окровавленный нож, комплектный из набора убийца королей и уже им, действуя словно рычагом, силой разжал зубы Ванессы. Кажется, я неосторожно сломал женщине пару зубов, но это было неважно. Шкала жизни НПС слегка скакнула вверх, но тут же покатилась обратно. Тут я обратил внимание на тяжёлый топот и обернулся. Два десятка дворфов-гвардейцев с большими ростовыми щитами выстроились в две линии, отгораживая меня и раненую Ванессу от отморозков. Первый десяток сомкнул строй и выставил сквозь специальные прорези в щитах короткие копья. Остальные дварфы шагнули вперёд и приподняли щиты наклонно над головой, образуя второй ряд защиты. В памяти возникло слово хирд. Кажется, именно так назывался боевой строй дварфов в сражениях против более высокорослых противников. Дварфы решительно пошли вперёд. Я же вернулся к раненой девушке. Необходимо было закрыть рану повязкой или тампоном, но перед этим как-то добраться до неё. Снимать кольчугу с лежащего на земле тяжёлого тела дело долгое и трудное, но только не в бескрайнем мире. Сам не понимая, как технически это возможно, я лутал бесчувственное, но ещё живое тело, выкидывая на камни надетые на Ванессу предметы экипировки: плащ, кольчуга, нательная тёплая рубаха. Рубаху сразу порвать на лоскуты. Успешная проверка на силу. Получен опыт: 200 exp. Еще один средний эликсир жизни, так как Хитпоинт и Ванесса Криворукой едва не ушли в ноль. И сразу еще один, последний из средних. У меня оставалось штуки четыре малых эликсира жизни, но они совсем слабенькие. Так, не думать об этом. Сейчас нужно соорудить тампон и повязку. Успешная проверка на ловкость. Получен опыт 200 Эксп. Краем глаза я отметил, что серая неактивная надпись Фимбултуль, мифический пёс 57-го уровня, вдруг загорелась белым, буквально на секунду. Но я успел. Иконка зверя мелькнула среди моих петов и тут же погасла. Белого пса кто-то укакошил вслед за его хозяйкой. Что же? Посмотрим через час, у кого из игроков он возродится. У меня или Марьям, стоящей за твоей спиной. Всё, повязка готова. Скорость потери здоровья снизилась, но не остановилась. И снова нужно вливать эликсиры. Осталось 3, 2, 1. Всё. У меня больше не осталось снадобий для поддержания здоровья дварфа-механика, а полоска жизни НПС продолжала снижаться. Оставался только один способ укусить Ванессу и сделать её вампиром со способностью к регенерации. Причём сделать это придётся на веду сотен НПС дварфов и нескольких игроков. Вопрос, стоит ли жизнен ПС таких жертв, для меня в данный момент не существовал. Ванесса спасла меня, и я должен был отплатить ей ответной благодарностью. Да, это трудно понять со стороны, но в тот момент я готов был раскрыть свою сущность вампира. К счастью, подобной жертвы не потребовалось. Шкала жизни дварфа-механика резко пошла вверх, достигнув оранжевой, а затем и жёлтой зоны. Лечебная магия? Откуда? Я обернулся. За моей спиной стоял высокоуровневый игрок, причём с амулетом охотника за выверной на шее. Это был седой как лунь старик-дварф с бородой до колен. Тарина, грызущий гранит. Дварф Лекарь 108 уровня. Ты бы одел её поскорее, Амра. Для местных женщин оказаться обнажёнными в людном месте большой позор. Они скорее согласятся умереть, чем пойдут на такое. Уж я-то знаю. 2 года живу среди дворфов и хорошо изучил местные обычаи. Стараясь не удивляться, я поскорее вернул на место снятая из дворфа механика предмета экипировки, кроме рубахи. Она пошла на бинты. Угу. Так гораздо лучше. Жить будет, но травма тяжёлая. Порвана лёгкое и перебит позвоночник. Дбав получен очень серьёзный. Двое суток паралича ног, а потом пожизненная хромота. Проследив за моим взглядом, зацепившимся за амулет охотника, лекарь добродушно усмехнулся. Не бери в голову. Купил амулет, поддавшись рекламе, а потом посмотрел на твоё нытарство, постоянно бояться, убегать, скрываться, и решил, что мне такого счастья и дара мне нужно. Да и староват я уже для такой жизни. Пусть мои внуки бегают по всему бескрайнему миру, приключения ищут. У меня же своя клиника тут в Датурхаве. «Спокойная жизнь, постоянные пациенты, добрые соседи». К нам подъехала Валериана Быстроногая 40-го уровня на матёром Волке 32-го. Она с явным подозрением посматривала над варфа лекаря, но всё же ничего не сказала на этот счёт. Вместо этого сестра указала на далёкую Таишу, копающуюся в вещах убитых отморозков. «Дроп просто сказочный! Никогда такого не видела! С противников практически вся экипировка повыпадала!» Сейчас я на грани перегруза хожу. Набрала ценных вещей, даже уника один попался. А ты бы потряс при случае свою нужной девка. Она первой сообразила полутать Мариам стоящую за твоей спиной. Подозреваю, что в бескрайнем мире может появиться НПС воровка в с этом кожаном доспехе убийца королей. Не появится, ответил я, рассматривая кровавленный метательный нож, свойства которого я не мог определить из-за недостаточного интеллекта. Но ограничение по уровню всё же видел. У предметов этого набора ограничение уровень 180+. Так что Таиша ещё долго не светит ходит в доспехах из шкуры изумрудного дракона. А вообще, неожиданный исход. Думаю, лидер от Морозков сама теперь не рада, что сотворила бонус 97% на шанс дропа перед этим сражением. Кстати, тут же у фонтана точка возрождения. Я повернулся к лекарю. Полочу 1000 монет за видео, возрождающееся в одних подгузниках Марьям, стоящей за твоей спиной. Старый дворф Лекар добродушно рассмеялся, поглаживая свою бороду. Это можно, хотя вряд ли осторожная лунная эльфийка выбрала наш фонтан точкой воскрешения. Но в любом случае, отморозки будут очень злыми, когда возродятся. Вам бы стоило к этому моменту находиться как можно дальше от этого места и драпать со всех ног. Мы так и поступим. Заверил я пожилого игрока: как только передадим нашу раненую спутницу под опеку её родни, так сразу и рванём со всех ног из подземного города, потому как это был неединственный отряд от морозков в Датурхаве.